Письмо деду Покинул я родимое жилище Голубчик, дедушка, я вновь тебе пишу У вас под окнами теперь метели свищут И в дымовой трубе протяжный вой и шум Как будто сто чертей залезло на чердак А ты всю ночь не спишь и дрыгаешь ногою И хочется тебе накинуть свой пиджак Пойти туда и сбить всех кочергою Наивность милая нетронутой души. Недаром прадед за овса меры Тебя к ячку водил в заброшенной глуши Учить достойно есть Из очи символ веры. Хорошего коня пасут, Отборный корм ему любви порука. И самого себя призвав на суд, Тому же самому ты обучать стал внука. Но внук учебы этой не постиг, И горечи твоей ушел в страну чужую, По-твоему теперь бродягою брожу я, Слагая в помыслах ненужный глупый стих. Ты говоришь, что у тебя украли, Что я дурак, а город плут и мод, Но только, дедушка, едва ли так, едва ли Плохую лошадь вор не уведёт. Плохую лошадь со двора не сгонишь, Но тот, кто хочет знать другую гладь, Тот скажет, чтоб не сгнить в затоне, Страну родную нужно покидать. Вот я и кинул, я в стране далекой весна, Здесь розы больше кулака, И я твоей судьбине одинокой привет их теплый Шлю издалека. Теперь метель вовсю свистит в Рязани, А у тебя меня увидеть зуд. Но ты ведь знаешь, никакие сани Тебя сюда ко мне не привезут. Я знаю, ты приехал к розам, к теплу, Да только вот беда, твое проклятие, Силе паровоза тебя навек не сдвинет никуда. А если я помру, ты слышишь, дедушка, Помру я? Ты сядешь или нет в вагон, чтобы присутствовать на свадьбе похорон И спеть в последнюю печаль мне, аллилуйя Тогда садись, старик, садись без слез, доверься ты стальной кобыле Ах, что за лошадь, что за лошадь паровоз, ее, наверное, в Германии купили Чугунный рот ее привык к огню, А дым над ней, как грива, Черен густ и четок, Такую б гриву нашему коню, То сколько вышло разных швабр и щеток. Я знаю, время даже камень крошит, И ты, старик, когда-нибудь поймешь, Что даже лучше, впрягая в сани лошадь, В далекий край лишь кости привезешь. Поймешь и то, что я ушел не даром, Туда, где бег быстрее, чем полет, В стране, объятой вьюгой и пожаром, плохую лошадь вор не уведет.